День шестой. Около семи утра Борис Ефимович уже стоял у окна и наблюдал за поднимающимся солнцем. Безлюдная улица вскоре заполнится людьми, праздно разгуливающими воскресный погожий день. У них самая большая проблема заключается в том, что не хватает денег на новый телефон. Или люди не могут выбрать, какого цвета купить комбинезон для собаки. Наивные – Они даже не подозревают, что в этом городе уже 150 лет орудует кровавый культ. Но Робинер прекрасно понимал, что лучше прожить счастливую жизнь в неведении, чем знать правду и трястись в непрекращающемся страхе. Вот он узнал правду. И что? Теперь доцент живет с перманентным чувством, что за ним наблюдают. Тревожный сон с пугающими реалистичными видениями стал вечным ночным спутником Бориса Ефимовича, И так уже на протяжении 37 лет. О, если бы он только мог, то, не раздумывая, выбрал бы полное незнание. В подобных размышлениях время текло незаметно. Доцент отошел от окна и грузно опустился на стул. Посмотрел на спящего Олега. Борис Ефимович несколько раз успел пожалеть, что позволил Набатову вновь втянуть себя в погоню за культом. Не надо было бежать из больницы и помогать Олегу. Робинер стал замечать, что и молодой художник постепенно превращается в параноика и будет мучиться страхом всю оставшуюся жизнь. Когда они первый раз увиделись, Борис Ефимович должен был отказать Олегу в помощи, сказать, что все это бред и вымысел, а если бы намбатов продолжал ходить к нему в больницу и требовать ответов, удавить себя рукавом пижамы, забрать все знания о терновом венце в могилу. Но, как известно... Хорошая мысля приходит опосля. Борис Ефимович поднялся и, стараясь ступать как можно тише, подошел к своей кровати и взял подушку. Затем подкрался к спящему Олегу, держа подушку двумя руками на уровне груди. Рабин рассмотрел на Набатова. Ему хотелось избавить Олега от страха навсегда, освободить его. Олег зашевелился, пробуждаясь ото сна. Борис Ефимович быстро отбросил подушку — и сел на свою кровать. Он испугался своих мыслей и действий. Рабинор уже лишил жизни невинного человека, и повторять это он не хочет. Тем более убивать Олега, который своим упорством и нравственностью импонировал Борису Ефимовичу. «Доброе утро», — сказал Набатов, окончательно проснувшись. «И вам того же». «Который час?» Олег скинул одеяло, встал, начал одеваться. «Девять». ответил Робинар, посмотрев на часы. Затем поднял телефонную трубку. «Как связаться с администратором?» «Через единицу». Борис Ефимович нажал кнопку и поинтересовался, могут ли постояльцы угоститься чаем. И девушка любезно согласилась принести две кружки. Чай оказался отвратительный и сладкий, не то что в Меге. Но даже прихлебывая приторный горячий чай, Робинар успокоился. И предстоящая встреча с сотрудником уже не казалась такой рискованной, а мысль об освобождении Олега посредством смерти будто явилась во сне и уже начала забываться. Рабинар, поддавшись приятной блаже, долго и подробно рассказывал Набатову историю своего знакомства с сотрудником КГБ. Вновь взглянув на часы, Борис Ефимович поднялся. «Уже половина двенадцатого, а его колено, которое все еще побаливало», не позволит идти быстрым шагом. Пора выходить. Рабинор надел олимпийку, бейсболку с хоккейной символикой и сказал. «Думаю, опасность мне не грозит, так что прощаться не будем». Борис Ефимович приоткрыл дверь. «Надеюсь, я скоро вернусь и принесу хорошие новости». Не дожидаясь ответа, Рабинор вышел из номера и направился к выходу. Проходя мимо стойки регистрации, Борис Ефимович заметил, что девушка-администратор даже не взглянула на него, что вполне порадовало доцента, сбежавшего два дня назад из психиатрической лечебницы, преступника, за которым гоняется вся полиция города. Он вышел на лестничную площадку, спустился вниз и попал на улицу. Полуденное солнце обжигало глаза и, надев солнцезащитные очки, Рабинар зашагал в сторону каменноостровского проспекта. К полудню воскресенья людей на проспекте оказалось неожиданно много, и Борису Ефимовичу пришлось идти близко к домам, почти прижавшись к стенам. Доцент не хотел, чтобы прохожие его задели плечом, извинились и сразу узнали героя новостных сводок. Из-за духоты, выхлопных газов и городской пыли Рабинар начал задыхаться. Он остановился и глубоко задышал носом. Девочка с мороженым и пакетом из магазина «Пятерочка» поинтересовалась, все ли с ним хорошо, и Борису Ефимовичу действительно стало лучше, благодаря беспокойству маленькой девочки к нему. Старик поблагодарил ее, улыбнулся и двинулся дальше по пыльному проспекту. Ровно к 12 часам Рабинор подошел к Никушинскому скверу. Пышные зеленые кроны теполей прятали его от ярко палящего солнца. В центре парка виднелась скульптурная группа «Счастливое детство». Две девочки, взявшись за руки, кружились и улыбались. По обеим сторонам скульптуры стояли белые скамейки, но почти все они оказались заняты мамами с колясками и местными пенсионерами. Удивительно, но Борис Ефимович углядел одну свободную лавочку и направился к ней. Часы показывали три минуты первого. Робинера огорчила непунктуальность сотрудника — 20 лет назад он приходил вовремя. Борис Ефимович огляделся, но нигде не увидел Василия Ивановича. Начал переживать, что встреча — обман. Она назначена, чтобы отвлечь Робинара и тем временем похитить Олега. «Он им не интересен подумал Борис Ефимович. «Художник не знает того, что знаю я о культе». Со стороны Каменно-Островского... шел пожилой мужчина в черном костюме, опираясь на трость и хромая на левую ногу. Робинар сразу узнал сотрудника. Хотя он и был младше Бориса Ефимовича на три или четыре года, выглядел мужчина куда хуже. Все тоже неотесанное лицо, но время не пощадило его и покрыло морщинами, похожими на марсианские впадины. Лишь черный костюм, точно такой же, как в 85-м, и Борис Ефимович подумал — что костюм как униформа выдается каждый год новый. Сотрудник, все так же опираясь на трость, с трудом сел на скамейку. «Здравствуйте, Борис Ефимович», — сказал сотрудник, держась на расстоянии и даже не глядя на доцента. «И вы здравствуйте». Давненько мы с вами не виделись, Борис Ефимович. Если не ошибаюсь, с нашей последней встречи 12 лет прошло. Василий Иванович впервые посмотрел на Рабинера. «Как ваше здоровье?» «Паршиво. Да и у вас, как я погляжу, не все, слава Богу». рабинор хотел поинтересоваться у сотрудника причиной хромоты, но передумал. «Давайте оставим эти сантименты и перейдем к сути нашей встречи». «Согласен с вами. Несмотря на нашу старость, мы до сих пор занятые люди. Ведь я прав?» — сотрудник заулыбался. «Я вас внимательно слушаю». «Мне нужно попасть в офис Петербургской стали на Рубинштейна, 12». Борис Ефимович посмотрел в глаза Василию Ивановичу. Тот молчал. Прилетела стая голубей, птицы стали прыгать друг на друга и курлыкать. «Хорошо», — наконец ответил сотрудник. «Конечно, ключи от офиса мы вам дать не сможем, но посодействуем в проникновении, в законном проникновении». вот так просто возьмете и поможете рабинор перевел взгляд с голубей на сотрудника и даже не спросите зачем мне туда нужно я знаю что вы там хотите найти поэтому да не спрошу сотрудник посмотрел в сторону каменноостровского и проследив за его взглядом борис ефимович увидел черный фургон остановившийся напротив сквера тем более... «У нас там тоже есть свои интересы. Помогая друг другу, мы делаем этот мир лучше. Ведь так говорят?» «Не знаю». Рабинору стало казаться, что встреча с Василием Ивановичем оказалась глупой затеей. «Но если вы можете проникнуть туда сами, зачем я вам?» «Борис Ефимович, а вы помните, в первую нашу встречу...» Мы условились на том, что вопросы задаю я. Помню, но теперь другие обстоятельства. Обстоятельства другие, да только мы все те же. Сотрудник помолчал. Вы готовы сотрудничать с нами, как в былые времена? А что будет, если я откажусь?» Спросил Раббинар, но заведомо знал, что это добром не кончится. «Тогда мы вернем вас обратно в лечебницу». — подтвердил опасение сотрудник. — А если соглашусь? — Борис Ефимович, мы же с вами не на опрашке, чтобы торговаться. Василий Иванович вздохнул. — Что будет, если я соглашусь? — повторил рабинор С вас снимут все обвинения. Побег из психиатрического учреждения, два убийства, проникновение на закрытые территории музея. Мы навсегда исчезнем из вашей жизни... и вы спокойно доживёте отведённые вам годы». «А что будет с Олегом?» «Олегом?» — сотрудник усмехнулся. «Это психически нездоровый человек. Мы определим его на принудительное лечение». «Почему психически нездоровый?» Борис Ефимович перебирал в памяти все дни знакомства с Набатовым, но не мог вспомнить за ним никакого сумасшествия. «Объясните мне». Сотрудник не спеша вынул из пиджака пачку сигарет, Достал одну и закурил. «Я вам все объясню. Но после того, как вы сделаете для нас кое-что...» Василий Иванович выдохнул сизый дым. «Я расскажу вам все о Набатове. Правду о вашей супруге и дочке, о терновом венце». Борис Ефимович смотрел прямо и часто моргал. «Какая еще правда о жене? Рабинер знает одну правду — Алину и Дину украли и совершили с их участием ритуал жертвоприношения. Или сотрудник пытается обманом заставить его опять работать на спецслужбы? «О какой правде вы говорите?» — спросил Рабинор. «Да или нет, Борис Ефимович?» Посмотрев на черный фургон, Рабинор кивнул. «Да». «Хорошо». Сотрудник выкинул окурок в урну. «В офис Петербургской стали три раза в неделю приезжают уборщики. В девять утра. Завтра вы со своим новым другом сядете в синий фургон с логотипом «Метро Люкс Сервис». Василий Иванович вынул из кармана автомобильные ключи с брелоком сигнализации, протянул Робинеру. «Машина будет стоять на Графском переулке, напротив школы 216. Внутри авто найдете фирменную одежду». «К девяти часам приедете на Рубинштейна 12, и охрана вас пропустит. В вашем распоряжении будет весь офис». «И это все?» Борис Ефимович убрал ключ в карман Олимпийки. «Нет. В кабинете Растеряева вы должны найти сейф и забрать из него все бумаги, что там будут. Код от сейфа 0033». «А если нас э, разоблачат?» «А если вас поймают, Борис Ефимович, то, конечно, сразу же передадут полиции. Накажут по всей строгости закона. В этом случае не ждите от меня помощи». Сотрудник поднялся. «Вы помните квартиру, где мы с вами встречались?» «Помню». «В среду. Восемнадцать часов придете туда и отдадите мне все, что сможете найти в сейфе. После этого мы с вами распрощаемся навсегда». Василий Иванович прикурил новую сигарету. До среды, Борис Ефимович. Сотрудник развернулся и пошел, опираясь на трость к черному фургону. Доцент продолжал сидеть, наблюдал за удаляющимся сотрудником. Тот пересек сквер, подошел к фургону и открыл пассажирскую дверь. В этот момент боковая дверь фургона отъехала в сторону, и Борис Ефимович увидел, как два сотрудника выкидывают из машины Олега. Мужчина упал на пыльный тротуар, а черный фургон сорвался с места и быстро вклинился в плотный поток машин. Как только старик вышел из номера, Олег схватил пиджак и бросился к двери. Прислушался, но не уловил никаких звуков. Набатов приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Увидел одинокую девушку администратора, читающую какой-то глянцевый журнал за регистрационной стойкой. Пригладив волосы, Олег выбрался в коридор и, заложив руки за спину, двинулся к выходу. Проходя мимо стойки, он заметил, что девушка оторвалась от журнала, но через секунду потеряла интерес к мужчине и вновь принялась читать статьи о моде и косметике. Набатов вышел на лестничную площадку и начал спускаться, но не спешил. Опасался, что Робинар заметит слежку – Кнопка открывания двери оказалась вымазана чем-то липким, и Олегу пришлось вытереть палец о подкладку пиджака. Затем он оказался на улице и, привыкнув к яркому свету, внимательно посмотрел по сторонам. Метрах в тридцати от него, вдоль улицы профессора Попова, хромал Борис Ефимович. Олег двинулся за стариком, стараясь держаться ближе к серому дому. Неожиданно перед Олегом появились двое мужчин. Пришлось остановиться. «Оба высокие, в одинаковых чёрных костюмах». «Прокатишься с нами», — сказал один из них. Подъехал чёрный фургон «Газель next и Олега подхватили под руки. «Э, что происходит?» Набатов попытался упереться ногами в стену фургона. «Заткнись», — сказал второй и коротко ударил Олега в живот. Удар пришёлся точно в печень. Судорожная боль моментально окутала внутренности — Художник не мог сопротивляться, ноги потеряли стойкость, в глазах помутнело. Первый пиджак открыл боковую дверь. В тот момент, когда Олега закидывали внутрь, его вырвало желчью прямо на подаренный Владимиром Ивановичем костюм. Дверь захлопнулась, и фургон тронулся. Набатова подняли и усадили на скамейку, приделанную к борту автомобиля. Спазм постепенно отпускал, но любое движение по-прежнему отзывалось болью. Нападавшие сели напротив, на точно такую же скамейку. «Вы кто такие?» — спросил Олег, как только помутнение исчезло. «Я тебе еще раз говорю, заткнись», — сказал тот, кто ударил. Вероятнее всего, заткнуться — самое правильное решение в данной ситуации. Второй удар художник не выдержит, потеряет сознание. Окон в кузове не было, и Олег не мог понять, куда его везут — но фургон всё время поворачивал налево, словно ездил по замкнутому кругу, а затем остановился, но ни один из пиджаков не вышел. Они продолжали угрюмо сидеть напротив. Молчание продолжалось минут десять, а потом в дверь постучали, и, как по команде, пиджаки поднялись, открыли дверь и просто вышвырнули Набатова на тротуар. Фургон уехал. — С вами всё в порядке? — спросил подошедший Рабинар, помогая Олегу подняться. «Да, спасибо». Художник отряхнул брюки от пыли. Прохожие с интересом рассматривали Олега и Бориса Ефимовича. «Зачем вы пошли за мной? Я же говорил, что им это не понравится». «Извините, думал подстраховать вас». «Главное, что ничего страшного не произошло». Робинар посмотрел по сторонам. «Пойдемте-ка отсюда, привлекаем слишком много внимания». Они двинулись по Каменноостровскому проспекту. Шагов через сто Олег заметил, что пешеходы уже не обращают на них внимания. Дойдя до улицы профессора Попова, Борис Ефимович указал на кафе с названием «Мега» и предложил выпить чаю. Набатов согласился. Уютное, чуть затемненное помещение так и располагало к приятному чаепитию. Набатов и Рабинар прошли в конец зала и сели за свободный столик у окна. Сразу же подошла официантка. С отвращением посмотрела на рвотное пятно на одежде Олега. Борис Ефимович заказал черный чай и какую-то безвкусную булочку. Когда принесли чайник, Робинар неспеша разлил напиток по кружкам и долго смотрел на Олега. В итоге художник не выдержал молчания и спросил. — Что они вам сказали? Старик отхлебнул напиток. — Завтра у нас появится возможность попасть в офис на Рубинштейна. Робинар как-то странно всматривался в глаза Олегу. — Но как? Они подготовили для нас машину и униформу уборочной компании». Борис Ефимович достал из кармана ключ с брелоком и протянул Набатову. «Мы переоденемся в уборщиков и к девяти часам приедем в офис. Металлурги будут нас ждать. Я понимаю, это звучит как необдуманная авантюра, но других вариантов у меня нет». Олег несколько секунд рассматривал ключ, затем убрал в карман. «А вы...» «Уверена, что они не обманывают», — спросил Олег. «Не знаю, Олег, не знаю. Но, как мне показалось, у ФСБшников есть свои претензии к петербургской стали». «Вы сказали, что других вариантов нет. Значит, придется использовать этот. Ведь обычных людей с улицы не пустят к такому богачу, как Растеряев». Олег глотнул чай. «А завтра мы сможем застать главу фирмы в офисе». «Тогда я убью его», — решил Борис Ефимович. «Вырву эту змеиную голову!» Олег не желал, растеряя его смерти, но считал, что тот должен понести наказание. «Не смерть, нет. Пусть получит пожизненный тюремный срок, чтобы сидел гад и постоянно думал о том, что совершил за свою жизнь, чтобы совесть, как дикая собака, грызла его душу, мешала спать по ночам. Да, и так он будет сходить с ума». Медленно, день за днем, год за годом, превращаясь из разумного человека в ненужный отработанный материал. Допивали чай молча. Набатов пытался представить, что же получится из завтрашней авантюры, но все сводилось к единому финалу. Их ловят и сажают в тюрьму. Единственное, что заставляло Олега идти дальше, несмотря ни на что, — это мысль, что все делается только ради жены и дочки. И неважно какой будет финал. Главное, он попытается отомстить. Только тогда, даже сидя в тюрьме, Олег не будет чувствовать отвращения к самому себе. Расплатившись, они вышли из кафе и направились в гостиницу. Весь оставшийся день до позднего вечера сообщники молчали. Не видя, смотрели телевизор, Безвольно лежали на кроватях и будто чувствовали, что завтра случится что-то плохое. «Может, тернового венца и вовсе не существует?» — подумал Олег. «Может, за всеми похищениями людей стоят спецслужбы?» «Возможно. А может быть и так, что Борис Ефимович сам работает на спецслужбы, и ему дали приказ убить нас ночью?» «Ведь старик уже убивал, мы видели. Ему это ничего не стоит. А может, этого Рабинора вообще не существует?» Набатов повернул голову и посмотрел на доцента. Тот лежал на спине и пялился в телевизор. Показывали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Олегу всегда нравилась эта картина. Но сейчас кино не вызывало того теплого и приятного чувства спокойствия, как при просмотре в праздничный день в окружении своей семьи. Художник вновь взглянул на старика, который едва заметно косился на Олега. За окном стемнело. Набатов устал. Стресс и переутомление, схватившись за веки, пытались яростно сомкнуть их. Но Олег сопротивлялся. Боялся, что старик убьет его ночью так же просто, как и приспешника культа. Борис Ефимович преспокойно воткнет нож в тело, куда-нибудь в область жизненно важных органов, сядет на свою кровать и будет наблюдать, как Олег медленно умирает, а потом закажет своего любимого чая. Но неожиданно эта мысль исчезла. «Пусть убивает». Мужчина перевернулся на бок и позволил отяжелевшим векам сомкнуться.